Глава 28. Я сжал в кулак все оставшиеся у меня кристаллы сущностей, и они рассыпались невесомой пылью. По телу прошла теплая волна силы. Демонье, этого явно недостаточно. Халфас уже наверняка на пути в инферно, а раз так, то мне не стоит рассчитывать на ее помощь. Первожрец Мараны явно дал понять, что моя смерть для него... Просто формальность. Нужно было не слушать Демонессу и сосредоточиться на уничтожении мелкой нечисти. А теперь я оказался у разбитого корыта. Нет, я, конечно, потрепыхаюсь некоторое время, до того момента, пока мой противник будет мне это позволять. А что потом? На его стороне все — инквизиция, церковь и куча разномастной нечисти — А то, что Халфасса ушла в инферно, говорит лишь о том, что она или струсила, или придумала что-то еще. Хотя не буду торопиться. Для начала нужно сразиться с этим уродом. Лучше уж пусть люди поклоняются Халфассе, чем поголовное истребление всего живого, о котором грезит Марана. В прошлый раз ее жрец сбежал, испугавшись открытого противостояния с Демонессой. Сейчас надеяться на помощь Харона бессмысленно. Он нейтральная сторона, играет лишь по своим правилам. Надеяться на благосклонность Мойр глупо. Значит, выход один. В прошлый раз пистолет неплохо себя показал. Тогда я с его помощью разбил выстроенную первожрецом иллюзию. Может, и в этот раз повезет. Я сидел в кабинете демонессы и задумчиво стучал пальцами по столу. В голове царил вакуум. У меня не было никакого плана, кроме простой атаки противника с помощью пистолета. Мелькнула шальная мысль попробовать отыскать вход в то убежище с артефактами, где мы впервые столкнулись с первожрецом, но я ее тут же отбросил. Если даже у Демонессы нет артефакта, который гарантированно бы нам помог, то дело дрянь. Жаль, Инквизиция выбрала сторону моего соперника. Я вспомнил купол, закрывавший центр города, и настроение ухудшилось. Наверняка арену предстоящего сражения накроют чем-то подобным. Три часа ночи. Может, стоит поспать? Наверное, это самое правильное решение. Я поднялся из-за стола и под рукой сухо щелкнула. Похоже, демонесса спрятала здесь что-то на крайний случай, понял я. Белоснежное перо из крыла того ангела, которого я встретил в чистилище. «Азраил», кажется, так звали этого высокомерного ублюдка. Я взял находку в руку, и она тут же вспыхнула, превратившись в горку дурно пахнущего пепла. Ладонь легонько кольнула. Я ожидал приступа боли и подсознательно надеялся, что получу хоть какой-то бонус. «Нужно было выщипать все перья этому уроду», — злорадно бросил я, стряхивая с рук оставшийся на них пепел. «Интересно, зачем Демонесса его прятала? Для какой-нибудь алхимической дряни? Похоже на то». «Нужно будет ее расспросить, где она берет всю эту вонючую гадость для своих ритуалов, ведь явно где-то покупает. Хотя это я сделаю позже. Для начала нужно выжить». Казалось, что я только улегся на диван, когда меня толкнули в плечо. Я подскочил и тут же услышал тихий голос Тамары Степановны. «Не хотела тебя беспокоить, но там за тобой такси приехало» виноватым голосом произнесла женщина. Какой еще такси?» — удивленно вскинулся я. Подошел к окну и отодвинул штору. «Мля! Харон в своей человеческой ипостасе сделал мне приветливый жест рукой. «Завтракать будете?» — участливо поинтересовалась женщина. «Нет, спасибо», — отрицательно покачал я головой. «А вот и зря», — укоризненно произнесла женщина. «Омлет сегодня мне удался на славу». «А вы случайно не знаете, когда Ксения вернется?» сменила тему разговора женщина. «А то внучка замучила расспросами. Все твердит, что ей грозит опасность», сказала Тамара Степановна. «Она уехала по работе и, судя по всему, появится не скоро», сказал я, растирая лицо. «Ох, беда с вами, молодыми!» «Вечно вы все на карьере помешаны», — всплеснула руками женщина. Я спустился по лестнице, зашел в ванную, умылся холодной водой. Посмотрел на себя в зеркало. Глубоко запавшие глаза, густая щетина, склокоченные волосы, вид помятый и уставший. Немного пришел в себя. Твердым шагом направился к калитке. Харон протянул мне руку для приветствия. Ты сам за мной заехал, или тебя отправили? Ехидным голосом поинтересовался я, пожимая протянутую руку. Я нейтральная сторона, пожал он плечами. Поехали, не будем затягивать. Вон и гроза собирается, сказал я, усаживаясь на заднее сиденье приоры. Это потоки силы. «Среди гостей на арене будет много тех, кому солнечный свет противопоказан», — рассмеялся Харон. «Значит, сегодня там будет куча ведьм, чернокнижников, вампиров, оборотней и призраков?» — уточнил я. «Гораздо хуже, мой друг. Там будет куча забытых богов. Ваша схватка в центре внимания. Все будут делать ставки», — усмехнулся Харон. «Надеюсь, ты поставишь на меня?» — с надеждой в голосе спросил я. «Обязательно!» — серьезным тоном произнес извозчик. Машина медленно ехала по пустынным улицам города. «Странно, что почти не видно прохожих», — сказал я. «Так сегодня пик сопряжения миров. Люди чувствуют такие вещи и стараются не показываться на улице. В больших городах все не так сильно заметно», — произнес Харон. «Не думал отсюда уехать», — неожиданно спросил он. «Смеешься? Кто меня отпустит?» — сказал я. «Да и не люблю я большие города». «Не спеши отказываться», — ухмыльнулся Харон. «Если тебе посчастливится сегодня выжить, то тебя будут искать все, кому не лень». «Выстроится целая очередь первожрецов, желающих моей крови», — понимающе кивнул я. «Дело даже не в этом», — покачал головой Харон. «Ты стал слишком силен. Если с моим существованием все уже давно смирились, то вот твоя охота на нечисть многим не нравится. Ты нарушаешь перемирие в теневом мире. Свои не должны убивать своих». «У тебя каждый раз все новые и новые правила», — заметил я. «Ты не можешь сказать прямо?» «Достал своими намеками, зло, — ответил я. Мог бы сказать прямо, давно бы это сделал, — твердым голосом произнес Харон. «Долго еще? — спросил я, заметив, что мы сбавляем ход. «Не торопись, мы будем на месте точно в срок. Посмотри лучше на погоду. Мрачная пасмурная погода. Бог ветров Эол расстарался». Кстати, он будет наблюдать за поединком жирный напыщенный индюк. Ты его непременно увидишь, синяя кожа и важный, словно пузырь. А мы, между прочим, с ним из одного пантеона, странным тоном произнес Харон. На что намекает этот хитрый лис, и при чем здесь погода? Извозчик, словно не заметив моего удивленного вида, продолжил. Достаточно одного просвета в этой сплошной пелене туч, и половина гостей превратится в кучу зловонного праха. «Ты так говоришь, как будто в моих силах управлять погодой», — хохотнул я. «Никто не знает пределов своих возможностей», — сказал Харон, поворачивая на неприметную улочку. «А погода-то полное дерьмо», — сказал я, посматривая на творящееся в небе безобразие. Тучи собирались на горизонте, формируя сплошной щит, который висел точно над чашей стадиона. Серые бетонные заборы, окружавшие нас промзоны, действовали на меня удручающе. Харон явно намекает на то, как мне победить, но я до сих пор так и не понял, что он имеет в виду. Выстрелить в воздух в надежде разогнать тучи — полный бред. «Хотя, может, я упустил что-то важное в его рассказе. Мне вообще надо для начала разобраться с первожрецом Мараны, а то, что на трибунах будет полно нечисти, — это ерунда. Наконец мы подъехали к арене предстоящего сражения. «Помни, о чем я тебе говорил», — сказал Харон. «Спасибо за совет», — сказал я, выбираясь из машины. Извозчик кивнул и тоже вышел из машины. «Как тут темно!» — заметил я, осмотревшись по сторонам. Грозовые облака накрыли все небо над стадионом. Если со стороны города светило солнце, то тут царил сумрак. Моросил мелкий противный дождь. Едва мы подошли к входу на стадион, нам преградили дорогу. «Два здоровяка!» больше всего напоминавшие тигров, сжимали в лапах по несколько сабель и явно не собирались нас пропускать. Я уже собирался было призвать пистолет, но Харон придержал меня за руку. «Кто это?» — спросил я у Харона, рассматривая местных охранников. «Это Ракшасы», — сказал извозчик, протягивая одному из многоруких воинов небольшой кристалл. «Вы можете пройти», — рыкнул демон, тщательно изучив предоставленный пропуск. «Как тут у них все серьезно», — усмехнулся я. «Более чем», — заверил меня Харон. «После начала боя арену закроют силовым куполом», — пояснил извозчик. «Опасаются, что могу сбежать?» — прямо спросил я. «Чтобы исключить постороннее вмешательство», — пояснил Харон. «Я провожу тебя до твоей раздевалки», — поспешно произнес он и, ухватив меня за руку, потащил к проходу в подтрибунное помещение. «Подберешь себе оружие и доспехи». «Мне ничего не нужно», — сказал я и покачал головой. «Зря ты пренебрегаешь защитой», — заметил Харон. «Я лишь пожал плечами». «Не хватало еще ограничивать свою подвижность, нацепив на себя какой-нибудь доспех», — подумал я. «Иди за мной», — сказал извозчик, заметив, как я рассматриваю группу красноглазых существ, очень похожих на людей, которые преградили нам дорогу. Один из незнакомцев улыбнулся, обнажив тонкие клыки. Сделав жест рукой, как будто отрезает мне голову, он демонстративно сплюнул. Я же, усмехнувшись, продемонстрировал оппоненту средний палец. Вампир дернулся в мою сторону, но его товарищи придержали его за плечи и что-то сказали. «Умеешь же ты заводить друзей?» — усмехнулся Харон, протаскивая меня через толпу нечисти. «Здесь соберется почти вся пакость теневого мира», — задумчиво произнес я. «Очень на это надеюсь», — сказал Харон наблюдая, как вампиры поднимаются на одну из трибун и занимают там места. «Как-никак, ты единственный живой нефилим», — рассмеялся Харон. «А как же ты?» — спросил я. «Я, в отличие от тебя, сам выбрал свой путь», — пояснил извозчик. «В любом случае, спасибо за помощь», — сказал я. Потянул на себя дверь раздевалки. «Форменный бардак», — сказал я, рассматривая груды ржавого оружия и доспехов, находящихся внутри. «Признаться, я ожидал лучшего», — сказал Харон, рассматривая хлам, валявшийся в раздевалке. «Я говорил, что мне не нужны доспехи», — пожал я плечами. «Мой единственный шанс — это уходить от атак и стрелять, сохраняя дистанцию», — сказал я. «Услышишь сигнал гонга?» «Выходи на арену через эту дверь», — сказал Харон, указывая на один из выходов. «Постарайся сосредоточиться на бое. Ты выпил огромное количество силы, но так и не научился черпать из этого источника», — невесело произнес извозчик. «Будем надеяться на чудо», — усмехнулся я. «Только это и остается», — произнес Харон, задумчиво рассматривая меня. «Что-то не так?» — прямо спросил я. «Да нет, просто показалось», — качнул головой извозчик и вышел из раздевалки. В углу стоял стол с виноградом и какими-то закусками, но я поостерегся их трогать. Глупо будет, если нарвусь на какой-нибудь яд или проклятие. Чем больше я ждал, тем сложнее мне было. Может, написать завещание? Да нет, полный бред. Рассмеялся я собственным мыслям. Нужно победить этого урода, а после найти способ расправиться с толпой враждебно настроенных зрителей на трибунах. Сомневаюсь, что в случае победы мне дадут спокойно выйти за пределы арены. Харон, конечно, крутой парень, но даже ему не под силу защитить меня от всех собравшихся здесь тварей. В дверь постучали а затем зашел смущенный извозчик. «Тут такое дело, к тебе, посетительница!» стриптизершу не заказывал», — заверил я Харона. Послышался веселый женский смех, стук каблуков, и в помещение вошла моя гостья. Ильза Кох улыбнулась мне своей очаровательной улыбкой. «Харон, будь душкой, оставь нас наедине», — попросила девушка. «Если что, зови», — произнес Харон, намекая, что девушка может быть враждебно настроена в отношении меня. Едва дверь закрылась, и мы остались наедине, — Ильза произнесла. «Начну с главного. Ты труп. Тебе не победить», — сказала девушка, закуривая сигарету. «Это я знал и без тебя. Скажи прямо, зачем ты пришла?» «Моей госпоже кажется, что ты можешь быть полезным», усаживаясь в кресло, сказала девушка. «Наставница попросила меня тебе помочь и передать это». Девушка продемонстрировала мне небольшой клинок в кроваво-красных ножнах. «Спасибо, но нет», твердым голосом произнес я. «Мне надоело, что все меня используют как пешку». «Как знаешь», — недовольным голосом произнесла девушка, и клинок исчез. «Прости, но сейчас я не могу никому доверять». «Понимаю», — поджав губы, произнесла Ильза, и, приблизившись, впилась в мои губы жадным поцелуем. «Как знать, может быть, это последний поцелуй в твоей жизни», — задумчиво произнесла девушка и поднялась со скамьи. Сделав несколько шагов к двери, ведьма обернулась и внимательно посмотрела на меня. Говорят, что защитный полог, предоставленный инквизиции, иногда сбоит. Я бы использовала эти неполадки, если бы захотела сотворить какую-нибудь пакость. Дверь скрипнула, и ведьма вышла, оставив меня один на один с моими мыслями. Харон заглянул в комнату и, убедившись, что со мной все в порядке, куда-то ушел. Прошло минут десять, я сидел в глубоком кресле и пытался найти выход из сложившейся ситуации. В голове начал рождаться план. Было бы у меня побольше времени, я бы нашел способ воспользоваться предоставленными подсказками, но теперь мне остается лишь импровизировать» гулкий звук гонга вывел меня из ступора я поднялся со скамьи дамы и господа в правой части арены первожрец темнейшей богини северного пантеона великий и могущественный почитатель богини мараны толпы нечисти взорвались овациями приветствуя моего оппонента Все тот же Балахон, скрывающий от меня лицо и фигуру жреца, аура противника, клубица клочьями черного тумана, силен гад, вон как красуется перед толпой поклонников, новый крик распорядителя прервал ход моих мыслей. В левой части нашей арены экзорцист недоучка, жалкий прихлебатель подстилки сотен небожителей. Первожрец Халфассе, красномордый распорядитель, пытался меня унизить на потеху публике. Последний из ныне живущих Нефилимов Раздались свист и улюлюканье. В мою сторону полетели гнилые овощи. Я молча наблюдал, стараясь запомнить всех, кто был настроен враждебно. Но вскоре отбросил эту затею. «Все, как один из собравшихся на стадионе, желали моей скорейшей смерти». «Дамы и господа, делайте ставки!» — продолжил кричать красномордый мужик. «Напоминаю, что свой выигрыш вы сможете получить в столичном банке гномов», — громким голосом, усиленным динамиками, проревел он. «Сегодняшний поединок буду комментировать я», «Ваш покорный слуга и лучший оратор на свете — неподражаемый Дионис!» «Да он пьян в стельку, понял я, когда сообразил, кто передо мной. Это тот уродец, который отправил сюда Медузу и Сатира. Ты-то мне и нужен!» «Странно, я думал, что его сущность исчезла, но, похоже, все куда сложнее». Едва распорядитель закончил свою речь, как раздался протяжный свист и улюлюканье. «Вот и Эол объявился», — понял я, наблюдая, как толстяк позади распорядителя корчит мне рожи. Синяя кожа и выглядит, как напыщенный индюк. Харон очень точно описал своего родственника. «Не знаю, чем я ему не угодил, но если останусь жив, непременно отыщу этого гада» и сотрус с его физиономией самодовольную улыбку. «По сигналу Гонга бой начнется. Не забываем делать ставки, дамы и господа», — продолжал вопить Дионис. Арена постепенно отделялась от трибун растущим куполом защиты. «Словно гигантский мыльный пузырь», — подумал я. Звук Гонга я не сразу услышал за воем толпы поэтому первую атаку жреца попросту прозевал. Вы только посмотрите, как умело орудует магии тьмы сторонник Мараны. У Нефилима нет шансов. Вы только полюбуйтесь. Он пытается подняться и запихнуть свои внутренности обратно. Не вставай, Нефилим. А вот хрен тебе, зло подумал я, вкладывая в мысленный посыл на регенерацию всю имеющуюся у меня энергию. Первожрец Мараны раскланялся и махал кому-то на трибунах. Жужжащий диск из тьмы буквально вспорол мне живот. И сейчас я пытался собрать свои внутренности и дать регенерации время на устранение повреждений. «Вы только посмотрите, какой живучий!» — донесся до меня голос комментатора. «Ну же, Нефилим, сражайся!» Или, кроме лизания зада своей госпожи, ты не можешь ничего! Донесся до меня крик первого жреца Мараны. Я призвал пистолет и выстрелил. Фигуру противника шатнуло, но он устоял. Деманье! простонал я, покачиваясь и делая новый выстрел. Кокон абсолютной защиты в исполнении жреца Мараны. Какая сила, какая мощь! Вы только посмотрите. Кажется, нефилим надеется пробить защиту соперника своим жалким оружием. По ушам бьет гадкий смех комментатора. Меня шатает от слабости. А это что? Пелена перед глазами немного рассеялась. Вот он мой шанс. Если мне не суждено победить, то хотя бы заберу на тот свет побольше врагов. Поднимаю пистолет. Вижу в метре от себя небольшой просвет в защитном барьере. Сквозь него видно комментатора и оживленно болтающегося с каким-то монстром Эола. Оба так увлечены и беззаботны. Рука сама направила оружие в их сторону. «Бам! Бам! Бам!» На арене закричали. Первожрец Мараны запоздало бросил в меня какое-то заклятие, но я развеял его выстрелом. Магический купол защиты снова стабилизировался, а меня накрыла мощнейшая волна энергии. Я едва успел уйти перекатом в сторону, пропуская мимо себя новый диск тьмы, запущенный противником. «Ты зря надеешься, что это тебе поможет!» — кричит мой соперник. Под моими ногами появляется кровавое болото, куда я тут же погрузился по пояс. Краем глаза вижу суету на арене. Нечисть разбегается в страхе. «Что за дела?» — успел подумать я, прежде чем противник вновь атаковал. Меня накрывает вихрем из искрящихся кристаллов льда. Противник все же меня достал. Мой крик боли прокатился по арене. «Сука! Ааа!» Я с трудом нахожу в себе силы выстрелить в окружившую меня пелену. Заклинание развеялось, но мне уже все равно. Кожа превратилась в кровавую кашу. Ледяные кристаллы, словно наждачная бумага, превратили мое лицо и руки в кусок мяса. Регенерация работает на пределе. Неожиданно по телу прошла теплая волна. Еще одна и еще. Я забился в сладострастном припадке. Тучи над стадионом рассеялись. И судя по тому, что я видел сквозь пелену защиты, нечисть покидала свои места и спешила к выходу. Вопли Диониса не слышно. Либо я его пристрелил, либо он сбежал. Небеса над моей головой приобрели кроваво-красный оттенок. Это еще что? «Убей его!» — услышал я холодный скрипучий голос. «Да, госпожа!» — слышу я голос жреца Мараны. Он делает несколько шагов ко мне и формирует в руках темную сферу. Я навожу на противника оружие и слышу сухой щелчок. Отозвать оружие для перезарядки я не успеваю. Дергаюсь в болоте, пытаясь выбраться. Вижу, как под капюшоном противника мелькают два ярко-зеленых глаза. «Хватит копаться, я не могу ее сдерживать», — раздраженно бормочет полупрозрачная фигура Мараны. «Она вот-вот откроет портал», — слышу я взволнованный голос жреца. «Тогда чего ты тянешь, идиот? Убей его, пока не поздно». «Госпожа, прими эту жертву».